10.2. Функции денег. Деньги – это способ общественного выражения экономической ценности блага. Такое выражение обеспечивается тем, что деньги выполняют три функции – средства обращения, платежа, товаров и услуг, средства измерения ценностей реализуемых благ, средства накопления, сбережения денег для будущих рыночных актов – Реализация каждой функции связана с решением особых проблем. Осуществление бумажными деньгами своей главной функции – средства обращения – предполагает, во-первых, приемлемость применяемой системы денежных знаков в качестве средств платежа. Страница 141. Речь идет об удобстве, пользования например, формате цвет купюр, размер, монет, удачности, номиналов. Известно, что во многих странах население не всегда соглашалось с новыми денежными знаками. То же происходит во время галопирующей инфляции, когда обращение переполнено купюрами мелких номиналов. Здесь много хлопот доставляет неустанно действующий закон Коперника Грашема. Неудобные деньги вытесняют из сферы обращения удобные Во-вторых, опасным врагом денег, функции средств обращения является товарный дефицит, который немедленно возрождает допотопный товарообмен. В условиях дефицита бартерная сделка может оказаться эффективнее для отдельных партнеров чем платежи в обесценивающихся денежных знаках, но для экономики в целом она просто губительна. В-третьих, невозможность использования денег как средства обращения часто вызывается инфляцией. Именно инфляция подвигает на место символических денег уже известный нам товары-деньги, нейтральные формы которых гарантирует большую ценность, чем бумажные деньги. Результат всех этих негативных процессов – разрушение национальной валюты, отказ от нее населения. Поэтому обеспечение условий, поддерживающих деньги, функции, средства обращения – одно из главных направлений денежной политики государства. Реализацию функции меры стоимости по-настоящему осложняет лишь один фактор – инфляция. Ведь измерение ценности блага осуществляется только через его цену, то есть количество денежных знаков, выражающие экономическую ценность данного блага. Поскольку же цены в рыночной экономике находятся в постоянном движении, то для измерения стоимости блага приходится разграничивать номинальную и реальную цены. Номинальная цена – это то количество денег, которое требуется для оплаты данного блага по сложившимся на данный момент рыночным ценам. Реальная же цена показывает количество денег, которое потребовалось при оплате того же блага по ценам базового периода, иными словами, реальная цена равна номинальной но за вычетом, содержащегося в последний инфляционного прироста. При достижении чрезмерных номинальных величин, затрудняющих измерение стоимости, прибегают к хирургической операции денежной реформы, цель которой состоит в уменьшении номинала банкнот. 142-я страница. Денежное накопление, сбережение денег, жизненно необходимой для рыночной экономики функцией денег. Потому что без этого невозможен экономический рост. Но чтобы реализовать эту функцию, деньги должны сохранять исходный уровень покупательной способности в течение длительного периода. Только при этом условии деньги смогут устойчиво представлять долю общественного богатства, соответствующую размеру накопленных денежных знаков. Иными словами, накапливаемые деньги – это временное изъятие из процесса обращения средств обращения, подобно тому, как консервируют продукты. Как же законсервировать деньги, не неся потери в их покупательной способности? Очевидно, что и здесь главный враг – инфляция, делающая бессмысленным собирательство обесценивающихся денежных знаков.